Виктория была в шоке после случившегося, и Китай-Городцев не решился отдать ей Алешу. Он передал мальчика Проскорову. Сергей Алексеевич тоже был не в себе, но в меньшей степени, чем Виктория. Взял Алешу, ушел с ним в кабинет, прижимая к себе бережно. Алеша кричал, не переставая. И ничего не помогало. «Его надо покормить», — сказал Китай-Городцев. «И будет лучше, если грудью. Привезите сюда мамашу какую-нибудь кормящую». «Хорошо, я сейчас распоряжусь», – пробормотал Проскоров. «Похоже, что необходимость действовать и что-то делать возвращала его к жизни». Пришел Хамза. По его растрепанному виду можно было все понять, но Китай-городцев все-таки коротко спросил. «Люда». Хамза покачал головой. «Погибла». Ну «Зачем она туда полезла?» – сказал в сердце Хамза. Китай-городцев знал. Люда, позабыв обо всем, бросилась спасать Алешу. Но для Хамзы он придумал другую версию. Возможно, ей показалось, что в машине Баранов... «Кстати», — вспомнилось Хамзе, — «Баранов, ты побудь с ним пока, там у нас проблемы». Он посмотрел просительно на Китая «Плохо дело», — произнес Китая городцев понимающий. «Он как безумный, рвался к люди еле удержали. Закрыли его в доме охраны». «К людмиле ему нельзя. Китая городцев это понимал». Люда лежит у машины, а к машине сейчас никто не имеет права подходить, пока не приедут саперы. Неизвестно, что там есть еще внутри фургона. Да и у Шарова могут быть сюрпризы. «Иди к Баранову», — попросил Хамза, — «просто с ним побудь. О чем хочешь, разговаривай, лишь бы он был не один». Баранова китайгородцев нашел в запертой комнате с решетками на единственном окне. Тот сидел на полу. Кисти рук свесились с колен, плечи ссутулились, голова опущена. Он выглядел как спортсмен, проигравший свой главный поединок. Все пошло прахом, и впереди ничего его не ждет. Китай Городцев сел на пол рядом с Барановым. Тот даже не пошевелился. «Она ни в чем не виновата», — сказал Китай Городцев. «И то, что она рвалась сюда работать, а тебе не сказала, это ничего не значит. Может, постеснялась она, может, побоялась, что ты как-то не так поймешь. Он хотел бы примирить Баранова с погибшей Людой». «Зачем ты мне это говоришь?» – спросил Баранов. «Хочу, чтобы ты знал, что ее вины здесь нет». «Какая вина?» – произнес Баранов горько. «О чем ты? Ее нет и никогда уже не будет». Китай-Городцев почувствовал себя полным идиотом. «Прости, только и смог сказать он. Ты прав, конечно». Из-за того, что стрельба на Рублевке – явление из ряда вон, да и Проскоров был не рядовым обывателем, а человеком со связями – В его дом съехались множество людей с большими звездами, и даже выставленный на въездных воротах милицейский заслон, основной целью которого было не допустить на территорию журналистов, возглавлял полковник. Только во второй половине дня начальство разъехалось, а вечером территорию покинули и те, кто работал на земле – оперативники и эксперты. Проскуров собрал совещание в своем кабинете. Присутствовали Хамза, Китай-Городцев и Алексей Алексеевич. Котелков выглядел подавленным. Утром он, как обычно, приехал из Москвы в Проскуровский дом, а тут трупы, милиция, саперы. Это произвело на несчастного Алексея Алексеевича такое сильное впечатление, что он так и не смог оправиться от шока, как и Виктория. Да и Проскуров тоже. Проскуров, хотя и держался внешне, но потрясение было слишком сильным, и это давало о себе знать. Что-то изменилось в его поведении, что-то неуловимо поменялось в нем, будто не один день прошел, а много-много лет, в течение которых Проскуров здесь отсутствовал. И вот вернулся, но он уже совсем другой и будто незнакомый, поскольку пережитое за эти годы сильно изменило его. Все тот же человек и фамилия у него Проскуров, но уже не тот, что прежде». «Я так понимаю, что те опасности, о которых вы меня предупреждали, и которые мы ждали, они позади», — сказал Проскоров. «Кажется, он постарел», — вдруг подумал Китай Городцев. И можно было бы сыграть отбой», — продолжал Проскоров. «Да, глаза у него какие-то тусклые, и не может сфокусировать взгляд. И даже можно было здесь остаться и никуда никому не ехать». Он будто размышлял вслух. «И все равно уедем», — сказал Проскоров. В этом доме сейчас оставаться невозможно. Мы уедем в Муром всей семьей. Это бегство. Он сегодня испугался. Вот что с ним произошло. Проскуров, наконец, сумел сфокусировать свой взгляд. На китай-городцеве. «Я хочу, чтобы ты охранял мою семью. Стал личным телохранителем». «Да, он испугался и очень сильно. Боится до сих пор. Не отпускает его страх». Это, пожалуйста, сказал за Китогородцева Хамза, это правильный выбор. Могло быть воспринято как скрытая издевка, если бы Проскуров вспомнил, как он Китогородцева гнобил, хотя как раз и предполагалось изначально, что Китогородцев будет охранять его семью. Но он не вспомнил, ни до воспоминаний. Я так понимаю, что в Муроме к нашему приезду все готово, сказал Проскуров. Так точно, подтвердил Хамза. И ты поедешь с нами посмотрел на Котелкова Проскоров. «Разумеется, Сергей Алексеевич», — с готовностью ответил Котелков. «Займись сборами», — произнес Проскуров неожиданно просительным тоном, «чтобы мы как можно скорее отсюда уехали». Прозвучало очень доверительно. Так не с подчиненными разговаривают, а с близкими родственниками. «Я сделаю, Сергей Алексеевич», — сказал Котелков. «А так клянутся оставаться рядом до конца и обещают в беде не бросить». Проскуров посмотрел на Алексея Алексеевича благодарно. Этот человек ему действительно родственником стал. За много-много лет превратился в члена семьи. По крайней мере, его он знает намного дольше, чем Викторию, к примеру. «Когда мы сможем выехать?» – спросил Проскуров, обращаясь сразу ко всем. Хамза посмотрел на Котелкова, Котелков посмотрел на Хамзу. Случилась заминка. «Мы готовы хоть завтра?» – сказал Хамза. «У меня так быстро не получится», — удрученно вздохнул Алексей Алексеевич. «Мне еще нужно отдать распоряжение». Казалось, он испытывает сильную неловкость от того, что из-за него отъезд откладывается, и он так сильно подводит шефа и его семью. Но Проскуров не высказал претензий, а, напротив, дал понять, что целиком Алексею Алексеевичу доверяет. «Ты не спеши», — сказал Проскоров, «Я знаю, что ты все сделаешь как надо». «Все свободны. Я еду в Москву». Из этого кошмара все пошло наперекосяк. Весь график встреч к черту полетел. Со мной кто поедет?» Посмотрел вопросительно на Хамзу. «Да вот хотя бы Китогородцев». «Нет, он здесь пусть останется», сразу же сказал Проскуров. «С Викторией и сыном». Виктория наотрез отказалась ночевать там, где еще днем лежали убитые, и пол был залит кровью и перебралась в дом для прислуги. Он пустовал, поскольку до сегодняшнего дня всю прислугу вывели за пределы поместья, и возвратиться все эти люди должны были не ранее завтрашнего дня. Здесь места хватило всем – Виктория, Петя, Китегородцев, Алеша, еще женщина, которую по распоряжению Проскурова отыскали где-то в Москве для кормления маленького Алеши. А молоко у этой женщины было только потому, что она как раз в это время собственную восьмимесячную дочурку кормила грудью. И эта девочка тоже поселилась здесь. Кормящая мать и Виктория заняли две смежные комнаты. Петя демонстративно обособился и поселился в коморке в самом конце коридора. Китогородцев остался в помещении, которое служило кухней. Огромная комната, в которой одновременно могли бы отобедать два десятка человек, нисколько друг друга не стесняя. Кроме нескольких столов, здесь были сразу три плиты для приготовления пищи, а еще печь, железный куб с дверцей из жаропрочного стекла, который при некотором воображении можно было воспринимать как камин. В подсобном помещении китай отыскал аккуратно сложенную поленницу дров, растопил печь и сел перед нею на пол, приваливший спиной к стене. Смотрел на огонь, но огня не видел, а сменялись его мозгу картинки сегодняшнего дня – Одна другой ужаснее. Он знал, что ничего поделать с этим нельзя. Невозможно заставить себя думать о чем-то другом. Должно пройти время. Только оно поможет примириться с тем, что произошло. Приближающиеся шаги он услышал задолго до того, как человек появился на кухне. Это была Виктория. Китайгородцев догадался по звуку шагов. Он не поднялся с пола. Свет в кухне был погашен, только с огня в печи освещали неярко небольшой пятачок, и это вряд ли привлекло бы внимание Виктории, но она вошла. И поздно было вставать, это могло быть воспринято как запоздалая демонстрация показушного служебного рвения. Виктория приблизилась, склонилась над Китогородцевым. Обнаружила, что он не спит, и тогда ему улыбнулась, хотя он знал, что ей не до улыбок. «Отдыхай». «Сказала Виктория, будто извиняясь за свое несвоевременное вторжение». «Я не сплю», – отозвался китай Огородцев. «Минут 30 назад с территории выехала какая-то машина. Десять минут назад Петр Сергеевич, прошу прощения за подробности, сходил в туалет, а три минуты назад часы над моей головой пробили полночь». Виктория посмотрела на часы, циферблата которых китай Огородцев видеть никак не мог, и снова улыбнулась. «Ты все замечаешь», – Сказала она и запросто села на пол рядом с Китая Прямо как была в своем роскошном и даже на вид мягком и нежном белоснежном халате. Она была босая. Вытянула ноги по направлению к печи, словно так надеялась их согреть. «Мне страшно до сих пор», — сказала Виктория. «Такой кошмар, я не могу уснуть». Китая Городцев понимал ее. Она за короткое время дважды пережила нападение со стрельбой и трупами. Тут люди с более крепкими нервами могут потерять покой и сон. «Я не могу понять, почему у них почти что получилось», – сказала Виктория. «Они добрались до нас, несмотря на все предосторожности». «На самом деле у них не получилось ничего», – пожал плечами Кита Огородцев. «Они имели две цели. Резо хотел убить Сергея Алексеевича. Шаров хотел похитить Алешу. Ни то, ни другое им не удалось». «А мой шок – это не в счет?» Слабым и почти что жалобным голосом осведомилась Виктория. «Невозможно защитить от всего на свете. Теоретически возможно, а на практике слишком сложно и фантастически дорого. У вас не хватит средств», – честно сказал Китай-Гарутцев. Еще вчера его слова могли быть восприняты как неслыханная дерзость. Сегодня же это нисколько не покоробило Викторию. Разве что посмотрела на собеседника с сомнением. Китай Городцев это обнаружил и сказал спокойно. «Мы не можем перекрыть движение транспорта там, где проезжает ваш автомобиль. Мы не можем закрыть для посторонних сквер, в котором вы решили прогуляться пешком. Мы не можем проверить всех людей в зале, где вы смотрите новые фильмы, и заранее отсеять тех, кто покажется нам подозрительным. А ведь только тотальные меры предосторожности снижают риск до минимума». Наш Роман Александрович рассказывал... «Хамза? Да, Хамза». Он рассказывал, что учился в одном украинском институте, когда этому институту стукнуло сто лет. И по этому случаю его наградили орденом. «Хамзу или институт?» – со слабой улыбкой спросила женщина. «Институт. Был социализм. Тогда всех награждали. Институты, заводы, города. Так вот, вручать орден приехал лично Щербицкий. Он был первым секретарем ЦК украинской компартии. Хозяин Украины, в общем». Он посетил сам институт, студенческие общежития и даже столовую студенческую собирался навестить. Хамза как раз про столовую и рассказал, как туда отбирали по списку. Кого отбирали, не поняла Виктория. Студентов, тех, кто якобы случайно там оказался в тот момент, когда туда со свитой заглянул Щербицкий. Отбирали только комсомольских и профсоюзных активистов. Проверенных ребят, от кого можно было не ждать неожиданностей. Кто на виду, кто на пятерке учится, у кого никаких изъянов биографии. Их в столовой собрали в нужный час, рассадили за столы. На столах уже стоят тарелки, картошка там, котлетки всякие, в супе мясо плавает настоящее. А трогать ничего нельзя, пока Щербицкий не придет. Сидят и ждут. Это высший пилотаж. Сто надежная работа охраны. Когда охраняемое лицо куда-то приходит, а там все свои, все подсадные. А Щербицкий не заметил, чего то, что все там подсадные. Хамза сказал, что первый секретарь со свитой в столовой так и не появился. Мимо прошел. А с массовкой что же? Выставили их, свою роль сыграли. До свидания. Виктория засмеялась. «Ха -ха -ха, наглядно, сказала она. Теперь я понимаю. Телохранитель Кита Гарутсов. «Мы не можем просеять всех в радиусе километра или двух. Нас слишком мало. И полномочий многих у нас нет. Мы можем действовать только на ближних подступах к объекту и в случае опасности прикрыть его собой. Хорошо еще, когда удается выстроить несколько рубежей обороны. Тогда, если даже на каком-то из рубежей случится вдруг осечка, есть шанс, что следующий рубеж окажется непреодолимым, как сегодня». Фатальное стечение обстоятельств плюс изощренность нападавших. Они угнали фургон фирмы, которая реально обслуживала Проскурова. Поэтому, когда фургон подкатил к воротам, охранник не заподозрил ничего и вышел к машине. Они его убили. И дежурившие в доме охранники тоже дверь открыли, потому что налетчик был в форме охранника. Успел переодеться, пока доехали от ворот до дома. И няня им открыла. Ей сказали, что было нападение, необходимо срочно эвакуироваться, она поверила. Они брали один рубеж за другим и все равно споткнулись. Я так сильно испугалась, сказала Виктория и судорожно вздохнула. Я никогда не испытывала такого сильного страха. Даже когда летала. Даже когда мы попали в турбулентный поток, ты знаешь, что это такое? Нет, ответил Китай Огородцев. Это когда завихрение воздуха сильное, и самолет трясет так, что он вот-вот развалится. Ну, это как вода. Воздух и вода, физические законы для них одинаковые. И вот лодка может плыть по спокойной воде, а может в бурлящем потоке. Так и самолет. Да, я понимаю. Знаешь, я тогда жизнью распрощалась. Думала, что нам пришел конец. Но даже тогда мне не было так страшно, как сегодня. Потому что сегодня я увидела, как испугался Сергей. «Это она про Скурови». Обнаружив его страх, она испугалась еще сильнее. «Страх испытывают все», — сказал Китая Городцев. «Смелый не тот, кто не боится, а тот, кто сможет себя в руки взять». «Это ты по службе стараешься?» — заподозрила Виктория. «По соображениям профессиональной этики не хочешь о хозяине сказать худого». «Сергей Алексеевич себя мужественно вел. Он был без оружия и все равно к бандитам вышел. Это поступок». «А ты боялся?» «Да», – признался Кита Городцев, – «было страшно, особенно когда понял, что в машине заперт и граната вот-вот взорвется». Виктория долго смотрела на огонь, о чем-то думая. Потом сказала, «Все боятся, ты прав. Про собаку слышал? Про охранную, которая у нас в вольере заперта? Когда стрельба и взрывы начались, померла? Тоже, тоже жертва, если разобраться». Проскуров вернулся уже под утро. Он тоже не захотел проводить остаток ночи в своем огромном доме и пришел туда, где была Виктория. Он был чернее тучи. То ли устал так сильно, то ли перенесенные на ночь встречи на него повлияли. Зашел на кухню, где коротал время в одиночестве кита и огородцев, одарил телохранителя тяжелым взглядом, ничего не сказал, хотел уйти, но вдруг сказал. «Я сегодня с Шалвой разговаривал, а ты садзе. Грузина жалкая». Его сын погиб в Проскуровском доме. «Завтра уезжаем», — объявил Проскуров. «Никаких отсрочек». Приехавший ранним утром Хамза застал китая у плиты. Тот колдовал над парящей кастрюлей. «Что у нас на завтрак?» — без улыбки осведомился Хамза. «Манная каша». Вот тут Хамза рассмеялся. Большой мрачный дядя с пистолетом в кобуре и манная каша. Не очень-то это вязалось друг с другом. «Что нашел, той и варил, буркнул Китай огородцев. «Проскуров здесь». «Да, спит. Приехал два часа назад». «Что говорит? Сегодня уезжаем». «Почему заторопился?» «Нервы». «А, понятно. Ты сам-то как?» «Нормально. На ногах всю ночь. Я подремал. Сейчас я тебя сменю», — пообещал Хамза. Сидел и смотрел в окно, за которым уже угадывалось восходящее солнце. «Ты молодец», — сказал Хамза. Ты их вычислил, только поэтому мы и были готовы. Вы же сами загодя предупредили, пожал плечами Китай Огородцев, и весь барбакан давным-давно на ушах стоял. О чем предупредил? Про Лорию. Про то, как он в тюрьме сидел, что рядом с Проскуровым ходит убийца. Это выглядело как треп. Но вы, наверное, еще что-то знали, предположил Китай Огородцев. Нет, правда, не поверил Китай Огородцев. Ему до этого момента представлялось, что у Хамзы еще есть какая-то закрытая информация, только ему и известная, и Хамза до поры не хочет карты раскрывать. «Ничего, кроме этой фразы, не было», — сказал Хамза. «Совсем ничего. Никаких зацепок. Я тебе подбросил эту фразу, чтобы побудить тебя искать. Я знаю, как ты ищешь, как у тебя получается. Я подумал, что ты сможешь найти какие-то зацепки, если они вообще в природе существуют. Ты их и нашел» в итоге. Несмотря на то, что Праскурова легли спать в разное время, к завтраку все вышли одновременно. Поваров решили на работу не вызывать. Еду заказали в работающем круглосуточном ресторане. Китай-Городцев ел свою манную кашу, и Петя к нему присоединился. китай заподозрил, что дело тут не в любви к манной каше, а в демонстративном противостоянии сына и отца. Петя сидел напротив Китая Городцева и нехотя ковырял в каше ложкой. «Может, сахара добавить?» Пришел ему на помощь Китая Городцев. Поставил перед Петей сахарницу, стилизованную под бочонок. Тот зачерпнул ложкой сахар, но в кашу его сыпать не стал. А разглядывал задумчиво. Перевел взгляд на сахарницу. Разглядывал задумчиво. Он сделал открытие. Он примирялся. Он белый, этот порошок, как сахар. И собачка умерла от разрыва сердца. Никакой там не разрыв. Тут Петя словно очнулся и поднял глаза на Кита Городцева. Их взгляды встретились. И мальчишка от чего то вдруг напрягся. «Ты куда вчера ходил?» Спросил Кита Городцев и прищурился, будто примерялся, как бы ему так изловчиться и пронзить Петю взглядом насквозь. «Куда ходил?» Неприятно удивился осведомленностью собеседника мальчишка. «Рано утром, перед самым нападением, никуда я не ходил!» Щел за лучшее все отрицать Петя. «К вольеру, где собака!» «Точно, в той стороне вольер!» Китогородцев видел вчера утром, как брел по росе Петя. В той стороне, куда он шел, ничего другого и не было. Один только вольер. «И там вчера собака умерла!» Семейство Проскуровых, ставшее невольным свидетелем этого странного разговора, оставило свои тарелки и с напряжением прислушивалось. Петя, обнаружив это, обвел присутствующих взглядом затравленного волчонка и вдруг встал из-за стола. «Я насыпала отцу в еду специальный порошок», – написала в письме Сувезда. «И когда отца не стало, это яд, белый как сахар. Яд был в том последнем письме. В конверте его не было». Он носит его с собой. Петя пошел к выходу, убыстрее шаг. Сильно нервничал и непроизвольно спрятал руки в карманы джинсов. «Подожди», – сказал ему в спину китай Огородцев, Даже не обернулся. Китай-Городцев бросился за ним следом. Проскуров поднялся со стула, все еще ничего не понимая. Петя, услышав за спиной шаги, бросился бежать, но было поздно. китай Огородцев нагнал его, схватил за руки. Петя рванулся, не удержал равновесия, упал. Китай-Городцев его не отпускал, выдернул его руки из карманов, завернул их за спину. «Ты что делаешь?» – заорал изумленный Проскуров. Китай-Городцев не ответил. Одной рукой удерживал мальчишку, другой обшаривал его карманы с лихорадочной поспешностью. «Прекрати!» – рявкнул Проскуров. «Ты с ума сошел?» В кармане брюк Китай-Городцев нащупал пластиковый пакет. Достал. Белый порошок. «Это он?» – спросил у Пети. Мальчишка заплакал. То ли от страха, то ли от того, что Китай Огородцев не церемонясь причинил ему боль. «Это тот порошок, который был в конверте?» – не отставал Китый Огородцев. «Да!» – сказал Петя сквозь слезы. Тогда Китый Огородцев бросил пакет на пол. Прямо под ноги подоспевшему на помощь сыну Проскурову. «Это яд!» – сказал Китый Огородцев. «Должно быть очень сильный!» Петя сидел на стуле, который поставили посреди комнаты. Голову напустил опустил и глаза прятал. Еще здесь были Проскуров, Хамза и китай -Городцев. Посмотреть по сторонам, так оперативники допрашивают преступника. Проскуров, стоя у окна, одно за другим прочитывал письма звезды, которыми снабдил его Китай-Городцев, сказав, что эти письма регулярно получал Петя. Дочитал, поднял глаза на китай -Городцева. «Откуда это у тебя?» «Нехорошо, конечно, что надо при Пете отвечать, но было не до сантиментов. Я осматривал комнату вашего сына», — сказал Хитая Городцев, — «в его отсутствие». «Вот урод!» — проскрипел Петя, не поднимая головы. Проскуров-старший готов был, кажется, с ним согласиться, но тут он вдруг сообразил, что у подобного безобразия могла быть какая-то веская причина. «И что же заставило тебя шарить по углам?» — не сразу подобрал нужное слово Проскуров. «Вам известно, что ваш сын задумывался о самоубийстве?» Проскуров в ответ сделал движение рукой, в которой были зажаты копии писем Суезды. «Здесь, мало о чем-то таком упоминается, только я не понял, что к чему». «Петр, это правда?» – спросил Проскуров. Петя нервно дернул плечом. «Пошли вы все к чертям собачьим, вот что это означало». Проскуров понял. «Кто эта девица?» – спросил Проскуров у сына. «Ты ее знаешь?» «Нет». С нескрываемым удовольствием ответил Петя. Хоть чем-то он смог этим гадом досадить. Им нужна звезда, но ничего они от него не добьются. Пускай даже пытают, он и под пыткой ничего не скажет, потому что сам не в курсе. Какая жалость! Обрыдаться можно! И ты действительно собаку отравил? Спросил Проскуров. Наверное, он хотел другой вопрос задать. Хотел спросить, действительно ли Петя хотел его отца отравить. Но страшно было спрашивать. Даже не ответ услышать, а просто спросить, и то жутко. «Будут делать экспертизу», — сказал китай-городцев, глядя на Петю. «Собаки. И все равно выяснишь, что ты ей в миску с едой подсыпал этот порошок. Так что спокойно можешь отвечать, хуже не будет». Снова Петя дернул плечом. В общем, все понятно было. Проскуров никак не мог прийти в себя. Он еще от предыдущего не оправился, а тут судьба его снова больно приложила. «Но ведь это же вранье!» Пробормотал он, потрясая зажатыми в руке бумажными листами. «Какой-то Диснейленд, ночные клубы, здесь смысл совсем не в том!» «Это зомбирование», — повторил китай Огородцев свою версию, которую он накануне сформулировал для Хамзы. Проскуров в ярости скрипнул зубами, Петя вжал голову в плечи. «Может, отпустим пока мальчика?» — предложил китай Огородцев. «Пускай сначала скажет». Зло бросил Проскуров. «А что скажет?» «Он ничего не знает» пожал плечами Китай огородцев «Сейчас мальчишка ему мешал. Невозможно было в присутствии Пети беспрепятственно все обсуждать». «Давайте отпустим», — снова предложил Китай огородцев Хамза посмотрел на него, как это «отпустим», мол, «за мальчишкой сейчас нужен глаз да глаз». «Баранова к нему для компании», — подсказал понятливый Китай огородцев «чтобы не скучно было». «Не забалуешь с Барановым. Да и занять Антона надо было чем-то, с ума сходит» и лучше бы ему хоть что то поручить пойдем сказал хамза мальчишки я провожу тебя петя не противился напротив даже обрадовался возможности покинуть общество отца хамза и петя вышли из комнаты я в шоке сказал проскуров у вас есть враги а ты сам как думаешь я не абстрактно пояснил китайгородцев я про тех кто мог реально решиться на такое он кивнул на письмо звезды «Это не девочка, писала, у которой завихрение в мозгах», — сказал Китай огородцев «Это сделал взрослый человек, которому вся ситуация в вашей семье известна изнутри, и этот человек вас сильно ненавидит». «Взрослый человек ненавидит и знает ситуацию», — эхом повторил Проскуров. «Будто примерял в уме эту характеристику на людей, которые его в последнее время окружали». «Я вас кое о чем распрошу», — сказал Китая Огородцев. «Только вы, пожалуйста, не обижайтесь, потому что ситуация критическая и не до обид сейчас». «Да, я понимаю», – с хмурым видом ответил Проскоров. «Вы брачный контракт заключали?» «С кем?» «С женой?» «Нет». «То есть в случае развода доля Виктории в ваших деньгах не определена?» «При чем тут Виктория?» «То есть как?» – опешил Китай Городцев. «Мамочка моя родная!» «Так вы с прежней своей женой не в разводе?» все еще не мог поверить в догадку Китая Городцев. «Нет, мать Петра, формально моя жена», — ответил Проскоров. И когда он эту фразу произнес, ему самому стало понятно, наконец, какой догадки так сильно изумился собеседник. «Вот сука!» — потрясенно выдохнул Проскоров. «Взрослый человек ненавидит и знает ситуацию, но кто бы мог подумать, что эта сволочь на подобное решится!» Проскуров порывался звонить своей брошенной жене. Китай-Городцев его отговорил. «Нельзя допустить, чтобы она поняла, что вы знаете», сказал китай Огородцев. «Уничтожит улики, и ничего тогда мы с ней не сделаем». «А что ты делать собираешься?» китай озвучил итог своих размышлений. «Она представляет опасность для вас. Ее надо нейтрализовать. Допустим, тюрьма. Хороший вариант. Это надолго. Там статья о приготовлении к убийству. Или покушение на убийство». Плюс вовлечение несовершеннолетних, плюс оборот запрещенных веществ, все-таки яд. Если с судьей поработать хорошо, она по совокупности статей надолго сядет. Так что надо привлекать милицию. Обыск, понятые, в доме яд. А если яда нет? Он будет, сказал уверенно Китай огородцев. Прямо отсюда и отсыпем, из пакетика, который я у Пети забрал. Хорошо, кивнул Проскоров. зови ко мне Хамзу. Его душила ярость, и он едва себя сдерживал. После разговора с Проскуровым Хамза уехал в Москву. «Будет встречаться со своими людьми в органах и готовить обыск», — понял Китая огородцев У Пети Проскурова забрали мобильный телефон, и рядом с ним все время был Баранов. Хотели иметь стопроцентную уверенность в том, что мальчишка не свяжется с матерью и не сообщит ей о том, в какой переплет он попал. «Ну и от Проскурова его надо было оберегать, конечно». В воздухе как будто было разлито напряжение. Казалось, еще чуть-чуть и заискрит. Петя Проскуров совсем сник. Наверное, ожидал скорой расправы. Китайгородцев даже счел необходимым с ним поговорить. О вещах отвлеченных, никак не связанных с событиями этого дня. Просто чтобы парень успокоился. Не думал, что вокруг одни враги и все его ненавидят. К удивлению, китай еще одним защитником Пети стала Виктория. Китай Городцев оказался невольным свидетелем разговора Виктории Проскорова. «Сережа, в таких случаях дети виноваты меньше всего», — сказала Виктория. «А Петя, он еще ребенок». «Этот ребенок едва не стал убийцей». «На нем вина, никто не спорит, но на нас, на всех, вины гораздо больше». «Сейчас», — зло сказал Проскоров. «Мы все своими делами были заняты, и никто не думал, как ему тяжело. Никто с ним не поговорил. Его бросили, про него забыли, для него это шок». Он не знал, как этим справиться. — Я ему создал условия. — Никаких условий ты не создал. — Что ты такое говоришь? — нахмурился Проскуров. — Сережа, он не с луны к нам приехал, этот Петя. Он твой сын, и ты его воспитывал. Ты жил рядом с ним. Ты должен был вырастить нормального мальчишку, а у тебя... Именно у тебя вырос вурдалак. — Что ты говоришь? — взорвался Проскуров. — Ты отдаешь себе отчет? Зачем ты это делаешь? «Я боюсь, как бы такое не повторилось с Алешей!» — ответила Виктория и заплакала. «Понимаешь, мы рожаем нормальных детей. Рост, вес, полный порядок. А вот какие будут у него мозги, какие мысли в голове, тут нужен труд, чтобы урод не вырос!» «Тьфу ты!» — сказал в сердцах проскоров Залился, но зацепило его. Это было видно. Вечером Китая Городцеву позвонил Хамза. «Приезжай в Отрадное!» — сказал он. Китай-Городцев помчался в Москву. С Хамзой он встретился у станции метро. «Обыск там уже идет», — сообщил Хамза. «Но женщины нет». «А где она?» — насторожился Китай-Городцев. «Соседи говорят, что днем ушла. Торопилась». «Черт, неужели почувствовала что-то?» «Все может быть», — мрачно подтвердил Хамза. «Ждать ее не стали. Квартиру вскрыли в присутствии понятых». «Нам бы посмотреть», — подсказал Китай-Городцев. «Мы позже зайдем, когда там все закончится». Посторонние при обыске – лишний повод результаты обыска потом опротестовать. Так что все гладко должно пройти, без всяких осложнений. Они подъехали к дому, в котором жила Проскурова, но оставались в машине. Сидеть пришлось долго, до самой ночи. Женщина так и не появилась. Около полуночи из подъезда вышел незнакомый Китогородцеву человек в штатском, коротко переговорил с Хамзой, после чего Хамза сделал знак Китогородцеву «Можно идти». Пока шли к подъезду, Хамза успел сказать Китайгородцеву: «Ничего они не нашли, кроме Печеного яда, разумеется». В квартире было людно. Мужчины в форме и в штатском, некоторые здоровались с Хамзой. Кругом царил беспорядок. Перевернули квартиру вверх дном. Китайгородцев прошелся по комнатам внимательно, все разглядывая, но ни к чему не прикасаясь. Из всего, что он увидел здесь, его внимание привлек только паспорт. «Можно взглянуть?» – спросил он у оперативника. «Да на здоровье!» – отмахнулись от него. Раскрыл паспорт, да, это жены Проскурова документ. «Извините, у меня вопрос», – сказал китай Огородцев. Когда квартиру вскрывали, дверь на сколько замков была закрыта? «На один», – ответили ему. А всего замков три, Китай-Городцев это помнил. Женщина ушла из дома, дверь заперев только на один замок, и паспорт свой оставила. В Москве без документов давно уже редко кто ходит так что она уходила на минутку и недалеко, а пропала надолго. Пропало ключевое слово. «У меня уже почти нет сомнений в том, что с ядом это все-таки она», сказал Хамзе Китаягородцев. «Но вот это ее паническое бегство я не понимаю. Как она могла узнать о том, что Петя попался?» У Хамзы версии не было. Китаягородцев поднял голову и встретился взглядом с женой Проскурова. Она смотрела на него с фотографии на стене. И там на фотографии женщина не выглядела ни брошенной, ни несчастной. Смеялась и смотрела в объектив вполне счастливым взглядом. «У нее есть ухажер», — вспомнил Китая Огородцев. «Ты его знаешь?» — спросил Хамза. «Нет, но мне мальчишка говорил. Может, через ухажера того ее искать?» «Для начала ухажера надо бы найти», — подсказал один из оперативников. «Какие-то следы должны остаться. Номер телефона в записной книжке, или даже вместе они сфотографировались» кивнул Китай Городцев на фотоальбомы и сам принялся перелистывать страницы альбомов. Если на фотографиях обнаруживались какие-то мужчины, Китый Городцев такие снимки откладывал в сторону. Он обратил внимание на то, что фотографий самого Просгурова здесь не было. Судя по обрезанным неровно фотокарточкам, его жена с помощью ножниц запоздало пыталась подправить кое-что в своей незадавшейся семейной жизни. В третьем или четвертом по счету альбоме, в самом его конце, где бессистемно хранились снимки неудавшиеся, он наткнулся на фотографию Проскуровской жены. Неведомый фотограф, делая снимок, ошибся, когда наводил объектив, и в фокусе оказалась не женщина, а пейзаж за ее спиной. Детали пейзажа просматривались четко, а изображение Проскуровской жены получилось размытым. Но все равно по ее прическе, по улыбке и по платью можно было понять, что это она – Китай и Городцев этот бракованный снимок приложил к фотографиям в рамочке, висящей на стене. Это были кадры одной и той же съемки. В один день все делалось. С разницей, возможно, в несколько секунд. «Я знаю это место», – ткнул пальцем в бракованный снимок Кита и Городцев. «Вот это место за ее спиной – гаишная площадка. Мы туда с Петей Проскуровым наведывались и письма забирали. Это недалеко от недалеко, и Проскурова ушла недалеко, без документов, и дверь заперла на один замок из трех. Похоже, что это жилой дом напротив той площадки, на балконе фотографировались. «Там ухажер ее живет», — сказал Китай Городцев, — «и там ее надо искать». Уже наступила ночь, но до утра поиски откладывать не стали. Возле дома, в котором, как предполагалось, находилась искомая квартира, оперативники наткнулись на засидевшуюся допоздна веселую компанию подростков. Показали им фотографию проскуровской жены. Ее узнали, ее здесь видели. Указали нужный подъезд. Правда, с квартирой так легко не получилось. Даже этаж не могли назвать точно. Пришлось искать. Первые несколько этажей из поисков исключили сразу. Слишком низкая и гаишная площадка оттуда не видна. По остальным прошлись, для начала выбрав наугад по одной квартире на каждом этаже. Извинялись перед жильцами за то, что тревожат столь поздний час и показывали фотографию проскуровской жены. Оказалось, что восьмой этаж – съемная квартира. «Вы уверены, что съемная?» – спросили у соседей. «Да, мужчина и женщина вот это, а хозяин редко появляется». Кита Игородцев уже понимал, что они находятся на верном пути. «Да, это ухажер», – сказал он. Он снимает здесь комнату для свиданий. Рядом с домом Проскуровской жены. Ей удобно. У соседей раздобыли телефон хозяина квартиры. Оставил номерок на тот случай, если что-то непредвиденное вдруг приключится. Приключилось. Ему позвонили. Он жил в Кузьминках. Сильно испугался, узнав, что ему звонят из милиции. Ему посоветовали взять такси и дуть в отрадное на всех парах с ключами от сдаваемой квартиры. И ни в коем случае не вызванивать своих жильцов. В противном случае посулили ему будут большие неприятности. Хозяин приехал быстро. Рыхлый мужчина с неопрятной прической и трясущимися руками. Проскуровскую жену он на фотографии признал. «Да, это она», — сказал хозяин. «Я ей сдаю квартиру, Мария ее звать. А что случилось?» Он сильно переживал и был напуган. «Ты сильно не волнуйся», — сказал ему кто-то из оперативников. «Твое дело дверь открыть, а остальное не твоя забота». «Оно часто так бывает. Сначала не твоя забота, а потом вдруг глядь – она уже твоя!» – скорбно ответил на это умудренный недобрым житейским опытом хозяин. Предчувствие его не обмануло. Когда вышли в квартиру, практически сразу наткнулись на Проскорову. Ее тело лежало в комнате на полу и было обмотано скотчем так, что стало похоже на мумию. Телохранитель Китая Городцев «Я думал, что это она!» Это ухажер ее. Вот от кого он узнавал о ситуации в Проскуровской семье. Мария с ним делилась. Интересно, она с ним была заодно, или он ее в темную использовал? Китай Городцев подошел к окну. Отсюда гаишная площадка была как на ладони. Удобно. Можно наблюдать за тем, как приехал Петя. Одно письмо мальчик забрал из тайника, другое положил в тайник, и сразу можно за письмом идти. «Достаточно с восьмого этажа на лифте спуститься Китогородцев вышел из квартиры к ее хозяину, который в неведении топтался на лестничной площадке. «Кроме этой женщины, чью фотографию вам показывали, еще мужчина был», сказал Китогородцев. «Я не в курсе», – тотчас сообщил хозяин. «Соседи говорят, что был мужчина». «Я не в курсе», – повторил хозяин. «Я Марии сдавал комнату, а кто тут у нее бывал, забота не моя». «На хозяина надежды нет. Он только с несчастной Марией был в контакте. А ухажер старался не светиться, даже квартиру не он снимал, а Мария этим занималась. Надежда только на соседей, на тех, кто ухажера видел. Нужен фоторобот. Хамза с Китайгородцевым приехали на Рублевку уже под утро. Было время самых сладких снов, но Хамза попросил охранника разбудить Проскорова». Трагическая гибель жены, с которой пускай расстались плохо, тот самый случай, когда не до церемоний. Сонный Проскуров пришел в кухню. Щурился от света. Был мрачен, понимая, что только плохие новости могли бы побудить поднять его так рано. Но он не знал, насколько эти новости плохие. Когда Хамза сказал ему о гибели жены, Проскуров обессиленно опустился на стол, Уставился в пол и так сидел долго. Слишком много плохих новостей. — подумал Китай-Городцев. — Как бы ты ни был духом крепок, а начнет тебя жизнь вот так дубасить и корежить, и лишь плечи, думая, что неспроста так бьет. И что это расплата за грехи, за то, что жил, неправильно. Проскуров поднял голову, наконец, и посмотрел на Хамзу и на Китай-Городцева. — Я не верю, что она могла, — сказал Проскуров и покачал головой, — что она всю эту историю с ядом затеяла. — Это не она, — согласился с ним Хамза. «Не она», — подтвердил Китай Огородцев. «А кто?» — спросил Проскуров. «У Марии кто-то был», — сказал Хамза. «Какой-то мужчина». «Мы думаем, что это он». «Узнал от Марии, что она и вы когда-то жили вместе. О том, что у вас успешный крупный бизнес. И о том, что формально вы до сих пор остались мужем и женой. А значит, случись с вами, что Мария становится наследницей». «Она бы на это не пошла», — замотал головой Проскуров. «Она не в курсе была, как мы думаем», — сказал Хамза. «Возможно, он все делал за ее спиной, и даже разговоров у них на эту тему не было. Вот когда бы все произошло... с вами... извините...» Завиноватился Хамза. Проскуров досадливо махнул рукой. «Да чего тут церемониться, все люди взрослые, понимаем, мол... Думаю, тогда бы он Марии подсказал, как лучше вашими деньгами распорядиться. Такой у него, по-видимому, был расчет. Но кто он?» — спросил Проскуров, непроизвольно сжимая кулаки. «Мы не знаем», — сказал Хамза. «Мы можем только догадываться», — добавил Китай-Городцев. — резко повернулся к нему Проскоров. «Я не знаю, но этого человека знает ваш сын. Петя?» «Да, только мальчишка, как я думаю, даже не подозревает, что это и есть тот самый человек. Но он знает его в лицо. А может быть, даже с ним общаются». «Мне Петя рассказывал, что это знакомый вашей супруги... бывшей супруги. Он ни разу не появлялся, и даже факт его существования мать от сына скрывала. Потому что он ее об этом попросил». «Кто?» «Он, ухажер. Он не хотел, чтобы Петя знал о его связи с вашей бывшей женой». А когда человек не хочет, чтобы его знали в лицо, если милиция расследует дело о нападении на квартиру, офис или склад, и там есть трупы, хозяев квартиры, к примеру, при налете застрелили, или сотрудника офиса при ограблении, тогда первая версия – погибшие кого-то из нападавших могли знать в лицо. И в большинстве случаев эта версия подтверждается. Я думаю, что и мы должны от этой печки танцевать. Я хочу поговорить с Петей, вы не возражаете? «Ты думаешь, это что-то даст?» Пожал плечами Проскуров. «Мне кажется, что Петя многое знает об этом человеке, только не отдает себе отчета». О смерти матери Пете не сказали. Китайгородцев попросил повременить, поскольку после известия о случившемся с мальчишкой уже не поговоришь. Петя смотрел волчонком. Тебе развели как лохо, а ты повелся», сказал китай безлобно и даже сочувствующе. Петя глянул зло. «Нет никакой девушки по имени Свезда, сказал Китай-Городцев. Петя дернул плечом. «Мы уже проверили», – соврал китай Огородцев. «Сведения точные, это мужик». Петя посмотрел недоверчиво. «А знаешь, что за мужик?» – спросил Китайгородцев и выложил на стол бумажный пакет. Это был полный список уродов, собственноручно составленный Петей. У мальчишки даже вопроса не возникло, как эта бумага к китай попала». Сидел молча и завороженно смотрел, как скользит по списку палец собеседника. «Вот», — сказал Китый и его палец замер. Петя всмотрелся. «Хахаль!» — «Хахаль!» — сильно удивился Петя. «На кого угодно мог подумать, мол, но чтобы хахаль?» «Да», — сказал Китый -Городцев. «А зачем?» — все больше удивлялся Петя. И вот такого удивленного его можно было брать голыми руками, потому что он уже поверил. И не пытался перечить и протестовать. «Есть интерес у человека», – туманно пояснил китай Огородцев. «Какой?» «Работаем над этим», – сказал китай Огородцев. «Ты мне скажи, что ты о нем знаешь?» «Ничего». «Совсем?» «Ага. Может, его вовсе нет?» – неискренне заколебался китай Огородцев. «Он есть». «Откуда знаешь?» «Догадываюсь». «Для догадок должна быть какая-то причина», – подсказал китай Огороцев. «Не бывает, чтобы подозрения совсем без повода». «Что-то такое должно произойти, после чего человек начнет задумываться. Вот смотри, ты говоришь, что хахаль». «Именно хахаль, а не подруга новая и не родственник, правильно?» «Ну, так а почему хахаль?» «Ну, видно же», — сказал Петя. «Уходит и не говорит, куда, а возвращается, настроение у него зашибись, аж песню напевает. Ну, в смысле, мать». «А уходит, как часто?» — быстро спросил Китай-городцев. «По воскресеньям». «Только по воскресеньям?» «Да». Но это еще не значит, что хахаль, согласись». Провокационно засомневался Китая Огородцев, понуждая собеседника вспомнить что-нибудь. И тот на удочку попался. «А еще звонит», — сказал Петя мрачно. «Хахаль?» «Ну, звонит и дышит в трубку». «Так ты его голоса ни разу не слышал». «Не слышал». «Кто бы сомневался». «А если мать подходит к телефону, он с ней разговаривает, и я знаю, что это он». «А если нет», — продолжал дразнить мальчишку Китая Огородцев. «Ну как же это нет?» – сердился Петя. «Только что дышал в трубку, потом сразу новый звонок. Мать подошла. Есть разговор». «А как ты думаешь, он старше или младше твоей матери?» «Откуда же мне знать?» – искренне удивился Петя. «Понимаешь, иногда по косвенным признакам можно определить. Если мама твоя, к примеру, вдруг стала покупать какие-то лекарства, которых ты в доме никогда прежде не видел, и эти лекарства не для тебя и не для нее, тогда вполне возможно, что она ухаживает за человеком пожилым». А если она собой занялась, прическа новая, одежда молодежная, она не стриглась в последнее время, кстати?» «Нет». «И вообще такого ничего ты не заметил?» «Нет». «Можно считать, что одного с ней возраста мужчина или чуть старше». «Еще она могла тебе вопросы задавать какие-то», сказал Китай Огородцев. «Или не вопросы, а просто что-то говорить. Ну, например, следующим летом мы поедем в Крым или зимой будем учиться на горных лыжах кататься, то есть планы строить». «Не было такого». «Муж спрашивал о тебе о чем-то. «Петя, ботинки Эко, это круто?» С женским голосом спросил китай -городцев. Петя засмеялся и замотал головой, и перестал смеяться. «Машина», — сказал он. «Какая?» «Субару». «Что Субару?» Она меня спросила, это хорошая машина. «А почему?» спросила? «Я не знаю». «Давно это было?» «Ну, в прошлом, может быть, году». «А ты что?» «Ответил». «Субару, это круто». А еще про какие-нибудь машины она тебя расспрашивала? торопился Китая огородцев Нет, точно? Точно! Он одного возраста с Проскуровой. Он занят все дни недели, кроме воскресенья. Он ездит на Субару. И он в курсе всех дел семьи. Алексей Алексеевич, черти бы тебя побрали! Или это просто совпадение? Оставив Петю под присмотром охранника из Барбакана, китай помчался к Проскурову. Тот беседовал с Хамзой. — Сергей Алексеевич, выпалил с порога Китай-Городцев. — Где сейчас Котелков? — Он у себя, — сказал Проскуров. — К нему пошел Баранов, — добавил Хамза. — Зачем? — спросил Китай-Городцев. Факс Факс забрать. В Барбакан из милиции прислали фоторобот, я их просил. Из Барбакана переслали мне. — А факс здесь, у Котелкова в кабинете. — А что случилось? — Это он сказал Китай-Городцев. «Кто? Котелков!» «Тут они поняли!» «Не может быть!» – пробормотал Проскуров. Китай-Городцев на его слова не обратил внимания. «Я в дом!» – сказал он. «Поднимайте охрану!» Последние слова выкрикнул уже на бегу. Добежал до Проскуровского дома, переступил порог и замер, вслушиваясь в звуки. А звуков не было. Совсем. Пустой дом. Здесь только Котелков, Баранов и больше никого. Направился к кабинету Котелкова, стараясь ступать бесшумно. Дверь была закрыта, замер и прислушался. Ни звука. Повернул ручку, дверь легко открылась. На полу кабинета лежал Баранов. Китайгородцев из кобуры достал свой пистолет, передернул затвор, досылая в патронник патрон, и только после этого переступил через порог. В кабинете Котелкова не было. Китайгородцев склонился над Барановым. Вместо глаза – страшная рана. Скорее всего, это травматический пистолет. Котелков в упор выстрелил Баранову в лицо и убил его на повал. Резиновая пуля угодила в глазницу и разрушила мозг. И здесь же на полу лежал листок полученного факса. Очень похоже, Котелков на фотороботе получился. Приметливые соседи оказались. Точно описали внешность человека, который по воскресеньям наведывался в квартиру на восьмом этаже. «Дом по-прежнему был беззвучен. А ведь он вряд ли в доме», — осенило Китая Городцева. «Дом — это западня. Он не дурак, он это понимает и постарается покинуть дом как можно быстрее. И не через центральный вход». Китае Городцев уже знал, куда бежать. Вниз, где вспомогательные службы. Там черный ход. Он бросился вниз по лестнице, пробежал через кухню. Дверь черного хода приоткрыта. Он не ошибся. Выбежал из дома и остановился». Лужайки, деревья, кустарник и никого не видно. Уехать он не мог. Хамзас сыграл тревогу и ни одну машину за ворота сейчас не выпустят, значит, где-то рядом котелков. Китайгородцев пошел через лужайку, озираясь по сторонам. Охранник слева, далеко. Наверняка котелков не там. Принять правее. А вот тут следы. Примятая трава на остриженном газоне. Китайгородцев прибавил шаг, потом побежал. Он уже понял. В той стороне забор, а за забором не смежный участок, а дорога. Добежал до забора. Не мог Котелков здесь через забор перемахнуть. Высоко. Еще правее, где вольер. На крышу вольера, с крыши на забор. А все же высоко. Китый прыгнул. Обошлось. Дорога. С двух сторон забор. Налево или направо по дороге? Направо там дома и там тупик, вспоминал лихорадочно Китый огородцев. Дорога упирается в чьи-то ворота. Налево трасса. Он побежал налево. Заборы, заборы, справа нет забора, провал. Гастарбайтеры роют траншею. Мужик тут пробегал, крикнул им запыхавшийся китай -городцев. Нет, ответили ему. Он побежал дальше, то есть как это не пробегал? Остановился. Не может быть. Бросился обратно. Они не могли его не видеть. Работяги обмерли, когда китай вернулся. Смотрели со страхом. «У него в руке был пистолет!» «Всем на землю!» — крикнул Китай-Городцев. «Лежать!» Ему не нравилось, что у них в руках лопаты и ломы. Они подчинились. Путь к траншее был открыт, но Китай-Городцев не торопился заглянуть в нее. «Он в траншее?» — громко спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. Один из работяг поднял голову и закивал. «Кто-нибудь из ваших есть внизу?» Мужичок замотал головой. «Нет, один там Котелков». Китай-Городцев поднял с земли чью ветровку, скомкал ее и швырнул в траншею. Испуганно хлюпнул торопливый выстрел. «Урод!» – зло сказал Китай-Городцев. «Он разрядил бы в котелку во всю обойму. А нельзя, потому и залился. Эпилог Проскуров уехал в Муром. Вместе с семьей. Даже Петю с собой взял. Тот не в восторге был, конечно, но подчинился. А когда отец ему подарил водный мотоцикл, мальчишка немного оттаял. Но все равно норовил время проводить с Китайгородцевым, а не с остальными. Китайгородцев все видел, но не пытался учить Петю уму-разуму и в его отношения с отцом никак не вмешивался. Время вылечит, если сможет. Вскоре после приезда на дачу Виктория вспомнила о несчастной люди Потаповой, которая в этих краях жила когда-то и которая была молочной матерью Алеши Проскорова. А ведь у нее был сын, как помнилась Виктория. «Он где-то есть, этот мальчик», — сказала Виктория огородцеву «Он где-то здесь, правильно?» «Наверное», — осторожно ответил Огородцев. «А что такое?» «Мамы больше нет. Он с кем? Он с папой». «Наверное», — снова сказал Огородцев. «Его как-то можно разыскать?» «Зачем?» «Узнать, что с ним. Мне хочется ему помочь». Потом она еще разговаривала с Проскуровым. Огородцев слышал. «Она погибла в нашем доме в Москве», — говорила Виктория. «А сын ее остался». «Ну и что?» — отвечал Проскуров невнимательно. «Можно же ему помочь, денег дать, как-то поучаствовать в его судьбе?» «Ты выйди за ворота. В любую деревню зайди и посмотри, как там живут, кто там живет. Кому ты деньги собираешься дарить? Мальчишки этому? Ему ни копейки не достанется, все пропьют». «Кто?» — не понимала Виктория. «Родственники, те, у кого он живет». У него своя жизнь, и ты в его судьбе никак не поучаствуешь, как ни старайся. Денег дашь, их пропьют. Захочешь в ясли его какие-то пристроить, так там наверняка воды горячей нет и продукты на кухне воруют. Ты не можешь на все это повлиять. Ну почему? Потому что это другой мир Вика, и нам его законы никак не изменить. Спустя время Виктория все-таки попросила Китая Огородцева разыскать мальчишку. Кита Городцев привез Витю к Проскурову на дачу, вместе с бабушкой, мамой Люды. Привез женщину, как она была, в грязных, пропавших нищетой одеждах. Да и Витя, хоть и был облачен в ношенной Алешиной одежды, смотрелся настоящим сиротой, грязный, со свалявшимися волосами, худой. Рядом с Алешей это было особенно заметно. Для Проскурова, который не был предупрежден, увиденное оказалось шоком. «Что это такое?» – спросил он, скривясь брезгливо. Витя сделал шаг по направлению к своему молочному брату. «Уберите!» – не выдержал Проскуров. Виктория беззвучно заплакала. То ли малыша пожалела, то ли вспоминала несчастную Люду Потапову. Проскуров искал глазами, кому бы поручить выпроводить эту парочку. Наткнулся взглядом на Китай-Городцева. «Убери их!» – сказал нервно. Тут ему почудилось плеснувшееся во взгляде Китай-Городцева осуждение. «Куда их уберешь?» – сквозь слезы произнесла Виктория. «С глаз долой!» «Что ты предлагаешь?» – осерчал Проскоров. «Пускай живет у нас!» – вдруг брякнул Петя. китай огородцев понял, что делает это он на зло отцу. И Проскуров это, конечно же, почувствовал. «Сейчас!» – отмахнулся Проскуров. «А что, еды не хватит или шмоток?» – продолжал притинговать отца мальчишка. «Такие глупости, что и отвечать не стоило. Он, может быть, мне брат!» Сказал Петя, и Кита Огородцев дрогнул при этих словах. «По несчастью, брат!» «Ах, вот о чем он!» «В общем, прав, малец. У обоих недавно матери погибли. Так он считает». И Проскуров понял, что не только в том смысл Петиных поступков, чтобы отца позлить. Он растерялся, это было видно. Отсутствовало готовое решение, потому что слишком неожиданно складывалось все. «А что?» Сказала Виктория сквозь слезы. «Хотя бы и у нас пускай поживет». Вдруг наклонилась и взяла Чумазова Витю на руки. «Алешенкин – молочный брат, я буду любить его как сына». «Еще бы!» – подумал Кита Егоровцев. «И Алешу Виктория тоже на руки взяла. Так и держала обоих». Проскуров смотрел на них, не зная, что сказать. Потом перевел взгляд на Петю. «Нельзя бросать своих!» – просипел яростным шепотом Петя. «Он вообще-то о себе говорил». Это он страшным шепотом кричал о том, что Проскуров бросил его и мать, и им обоим было плохо. Сначала было просто плохо, а потом совсем кошмар и ужас. Мать погибла, потому что не с Проскуровым была, и у Пети мамы теперь нет, и никогда уже не будет. «Нельзя бросать своих!» – как заклинание повторял Петя. И получалось, что за Витю он сражался. «Потому что либо они все с Проскуровым, либо он их всех теряет. Рано или поздно». Проскуров понял. «Я подумаю», – пообещал он. «Все-таки растерян был». «Немножко подумаю». Сделал попытку взять себя в руки. И приму решение. Самообладание возвращалось к нему. «Да что я говорю?» – сказал в сердцах, будто устыдился вдруг того, как только что дал слабину. «Какого черта? Будет все как надо!» Ткнул Витю пальцем. Прокормим, «Как будто дело было только в этом!» Виктория разрыдалась. «А знаешь, у меня с ним много общего!» Говорила она сквозь слезы. «Он Виктор, я Виктория!» Смеялась, плача. Телохранитель Китайгородцев «Связи между людьми порой гораздо более причудливы, чем мы предполагаем. Только мы не знаем этого, к сожалению или к счастью». Конец книги. Читал Игорь Ященко.